Глава 20. Отпусти, Алис, да что на тебя нашло? Стоило войти в отведённые нам покои, как разъярённый волшебник схватил Алирауна за горло и поднял его на уровень глаз. Мальчишка даже не трепыхался, лишь виновато поглядывал на Алистата. Когда ты собирался рассказать нам, собирался ли? Ты с самого начала дурачил Мариэль. Пусти, слышишь? Даже если Вальдар что-то натворил, это не повод его душить. Ты делаешь малышу больно. В отчаянии я вцепилась в руку чародея, стараясь разжать пальцы. Куда там? И как фамильяр до сих пор не захрипел? Почему не пытается вырваться? Вспомнив, каково это оказаться в мёртвой хватке обезумевшего от ярости Илдиса, я задрожала. Глупая, ты хоть понимаешь, что всё это время плясала под дудку Драттара?» — сорвался на крик маг. Дудка из настроих есть только у тебя, Мышелов. И что вы заладили, Дратар? Что вообще значит это слово?" зарыла я в ответ. Глаза волшебника изумлённо расширились. Резко разжав руку, он ударил себя ладонью в лоб и покачал головой. Повалившийся на пол Вальдар скривился, потирая горло с красными отмеченными пальцев. "Конечно, глупо было рассчитывать, что ты сложишь два и 2. Ты ведь даже не знаешь Дратар жрец. Твой якобы фамильяр оказался хранителем забытого бога." Это многое объясняет. Быстро нашлась я. Одна беда, понятия не имею, что это за бог такой. Сам расскажешь или дашь мне возможность хорошенько по вам потоптаться? Поморщившись от сквозящего в голосе волшебника презрения, Аларион выдохнул. Сам. Это долгая история. Жестом он пригласил нас сесть. Алис занял кресло, а мне пришлось усесться на одну из двух кроватей, больше похожих на колыбели из гигантских листьев кувшинки. Утонув в мягкой перине, я поджала ноги и приготовилась слушать. Люди верят, что на заре времён этот мир был создан великой богиней Элой. С помощью чар она сотворила небо и солнце, твердь и растения, животных и людей. Не понимая, к чему клонит фамильяр, я рассеянно кивнула. Легенда о матери всего сущего известна каждому с малых ногтей. Что нового он может рассказать? В одном люди ошибаются, в том, что богиня дала им магию. Силу даровал другой бог, тот чьё имя давно стерлось из памяти. И с тех пор, как большинство забыло о существовании этого бога, чары стали убывать. Всё началось задолго до появления человечества. Дивный сад, творения богинь, привлёк внимание молодого бога он спустился на землю и был заворожён тем, что предстало перед его взором. Тогда же он впервые встретил Лелу. Она влюбилась в него с первого взгляда, но чувства не были взаимны. Восхищённый красотой нового мира, бог отказался отправиться в небесные чертоги и остался внизу, желая удивить его. И завоевать расположение богини создала животных, которые поселились в чудесном саду. и птиц, которые неустанно услаждали слух пением, А также рыб, плескавшихся в бескрайних водах, и насекомых, чьё разнообразие видов поражало воображение. Все они привели бога в восторг, но он оставался всё так же равнодушен к той, что их породила. Это подтолкнуло великую богиню бросить вызов самой вселенной. Она захотела создать подобного богам дитя. Богиня решила: раз уж её избранник так увлёкся примитивными существами, ребёнка он полюбит и не сможет покинуть. Так появились Амуры, они стали неудачными образцами. Не удержалась я. Эта история прекрасно сочеталась с тем, что совсем недавно рассказывала о посланниках Любвим Алистад. И всё бы ничего, но она в пух и прах разбила все мои представления о мире. Верно, Амуры не взрослели. Поначалу молодой Бог заинтересовался ими, но неизменные создания быстро наскучили ему. Богоподобное совершенство не привлекало Идеалу нет места на земле. Тогда богиня предприняла новую попытку, создала человека. То была прекрасная девушка с одним лишь крошечным изъяном родинкой на щеке. Первую свою дочь мать-создательница отправила в таинственный сад, где так любил гулять бог. Он увидел девушку, но наученный горьким опытом, не показался ей сразу, а принялся наблюдать. Юная прилесница была щедро одарена Эло наделила её голосом, прекрасным, как у певчих птиц, внешностью нежной, как первые весенние цветы, а глазами сияющими, словно звёзды. Бог незримо следовал за ней много дней и увидел, что она не похожа на застывшее во времени изваяние, подобно Амурам. Девушка часто улыбалась, и у глаз её постепенно появились едва заметные лучики морщинок. Увидев их, Бог забыл обо всём на свете. вышел к девушке и вручил ей свой подарок магию. Она стала первой ведьмой в истории. Великая осталась очень довольна. Её творение послужило сосудом для чар возлюбленного. Отныне девушка представлялась богиней их совместным ребёнком. Окрылённая этой мыслью Элла создала ещё нескольких людей юношей и девушек. Кто-то из них удостоился божественного дара колдовской силы, а кто-то нет. Но мать всего сущего это не беспокоило. Желая связать возлюбленного как можно большим числом уз чувств и долга, она слишком увлеклась процессом творения. На земле успела минут несколько лет. Когда, закончив работу Элла спустилась в чудесный сад, среди людей уже бегало несколько малышей. Сначала великая обрадовалась, что больше ей не придётся корпеть над Создательством, а потом увидела их. Своего возлюбленного Бога и первую дочь. Они играли с маленьким мальчиком, с такими же яркими глазами с звёздами, как у матери, и волосами, светлыми, как сияние полной луны. Таких волос не было ни у кого, кроме молодого бога. К тому же у ребёнка, как у его отца, были заострённые уши. Я так стиснула зажатую в руках подушку, что из неё брызнул фонтан белых перьев. Фейри прямые потомки того самого бога. Так вот почему они ему поклоняются. Но ведь их прародительницей стала первая женщина, сотворённая богиней. Почему же они не почитают её? Не успела я рта раскрыть, как Вальдар разрешил все сомнения. Великая сочла это предательством своей любви. Хотя избранник ничего ей не обещал, она решила покарать и молодого бога и его супругу, и даже их ребёнка. Ненависть захлестнула Элу. Сотворённое ею тёмное заклятие было невероятно сильным. Бог поздно заметил его. и успел лишь заслонить с собой возлюбленную и сына. Он был заточён в камень, и обречён на забвение. Даже жена и ребёнок забыли его имя. Часть проклятия всё же коснулась их. С того момента все женщины, владевшие магией, попали в немилость к богине. Спастись от мести они могли лишь став служительницами её культа. Не смея покидать храмы великой и использовать магию в миру. Жарицы были вынуждены до конца своих дней отмаливать грех первой дочери. Тех видим, что не согласились стать храмовницами. Ждала сложная судьба. Сама знаешь, в каком положении оказались твои сёстры по чарам сейчас. Меня захлестнула волна отчаяния. Одно дело терпеть гонения от людей, но оставаться любимицей богини и совсем другое узнать, что таких, как я, ненавидят даже на небесах. Но ведь Лейтель говорила совсем другое. Ведьма — возлюбленной дочери великой матери. Она благоволит к нам и И поэтому вас сжигают на кострах. Похоже, это на благословение. Жестокие слова листата опустили на землю. Лейтель много лет кормила меня ложью, что стоило болотнице вывернуть легенду о сотворении мира, так как ей было удобно. Я ведь даже её настоящее имя, Кассандра, узнала из снов мага. Вальдар цыкнул на разошедшегося волшебника и продолжил. Сыну бога, первому из волшебного народца, повезло ещё меньше. Он сохранил жалкие отголоски воспоминаний об отце, но отныне был проклят вместе со всеми будущими потомками. Поколение за поколением фейри вырождаются, а лишь высшие не утратили облик, хоть отдалённо напоминающий божественного предка. Большинство дивных стали едва ли не монстрами. А зато что ожидания богини были обмануты нашим прародителем. Она отняла у нас возможность лгать. Это не помешало тебе водить за нос нашу маленькую ведьмочку Драттар Вальдар? Зубы ты заговариваешь отлично, но может за всеми кружевами легенд наконец расскажешь о себе. С чего вдруг Алераон, да не просто Алераон, хранитель забытого бога, набился в фамильяры к далеко не самой сильной колдунье? Каталиста исходила такая злоба, что будь в комнате цветы, они бы тут же завяли. Пугало, что бывший верховный маг мог снова сорваться и вцепиться в малыша. Лучшим решением оказалось встать между ними. Со стороны выходило, что я грозно нависла над ребёнком, требуя ответов, но на самом деле было непонятно, как на всё это реагировать. Да, Вальдар обманул, использовал меня, но также и множество раз спасал. Не представляю, каково пришлось бы без него в замке. Не в моих правилах платить за добро чёрной неблагодарностью. Это противоречит великому закону. Хотя с последним тоже было не всё понятно. Так кто же ты такой, Ал? Ты действительно меня перехитрил. Присев на курточке, я доверительно заглянула малышу в глаза и погладила его по голове. Фамильяр понурился, видно ему не хотелось выдавать все секреты. Но как можем мы и дальше оставаться рядом, если между нами одна за другой громоздятся страшные тайны? Я действительно служу забытому Богу. Всё, что я делал, было во имя свершения пророчества. Какого пророчества? Значит, на самом деле я тебе не нравилась. Одновременно спросили мы с чародеем. По важности мой вопрос его и рядом не стоял, но мне нужно было прояснить всё прямо сейчас. Рассказать о пророчестве я не могу. Это может повредить его исполнению. Что до второго вопроса, «Мари...» Привычно мурлыкнул он на кошачий манере. Изначально меня действительно подослали с заданием. Но я быстро тебя полюбил. Ну хоть иногда есть прок от этой их неспособности в открытую лгать. Тебя представили к Мариэль, но причём тут я? Альдерон сказал, что во всех этих божественных играх им не отведена какая-то роль, прищурился чародей. Для того, чтобы предсказание сбылось, нужны вы оба. Какой прок забытому богу от утратившего силу волшебника. Пусть даже я наполовину дивный. Значит, в царстве фейри мне наконец вернут потерянное? Нет, возвратить магию может только тот, кто её даровал, безутаяки ответил Алераун. Что? Алис в мгновение ока оказался рядом. Не заслони я фамильяра, он снова болтался бы в воздухе придушенной дичью. Илдис сжимал и разжимал кулаки в бессильном гневе. Если ты знал, что от паломничества в храм богини не будет толку, почему не сказал? Почему не сообщил, что нам нет нужды пробираться на территорию волшебного народца? Тебе ведь известно место, куда нам нужно было отправиться на самом деле. Так. Поражённая этой догадкой, я уставилась на Вальдара, затаив дыхание. Только не это. Не подрывай мою веру ещё сильнее. Аларион коротко кивнул. Я схватилась за голову, а Алистад — за кресло. Впечатав ни в чём не повинный предмет мебели в стену, он колотил до тех пор, пока в его руках не остались два пенька сломанных ножек. После этого буйства у мага словно ноги подкосились. Он осел на пол и прошептал совершенно бесцветным голосом: "За нами шла настоящая охота. Из-за нас погибло несколько человек. Ради чего? Вам нужно было пройти испытание". доказать, что достойны. Вернуть силу возможно лишь одновременно с исполнением пророчества. И мне известна точная дата Лицсамар, день летнего солнцестояния. Так скоро, поразилась я. Если загадочное место не в землях фейри, как мы успеем добраться? Это не проблема. Я могу переместиться туда в любой мам...» Настала очередь Илдиса оттаскивать меня от Лираона. Я успела влепить ему пару звонких пощёчин, после чего была захвачена в кольцо Рука Листата. Если ты его убьёшь, мы не сможем спасти королевство и принца. Это асту делу был. Конечно, я не собиралась причинять мальчишке вред, но вид его заалевших щёк совести не вызвал. Заслужил, признаю, но не делайте из меня чудовище. Случилось лишь то, что должно было. Что до благого двора, у нас ещё есть здесь дело. Отдыхайте. Увидимся завтра. С этими словами Алярон вышел, оставив нас с Алистатом растерянными и разбитыми. Я подошла к кровати колыбели и упала в её объятия. Спустя мгновение рядом осторожно прильёг волшебник. И почему в чужих грандиозных планах мне всегда выпадает роль пешки? Или это рвётся к власти? Вальдар стремится воплотить пророчество. Алистат пусть и не по своей воле спасает королевство. А я лишь играю короткую роль в их большом представлении. Как шут, который развлекает толпу в перерывах между выступлениями настоящих артистов. Развернувшись, обняла Мага и уткнувшись ему в спину, тихо заплакала. Ещё не уснувшая Алис зашевелился и собрался перевернуться. Просто полежим так недолго. Хорошо. Всхлипнула я в его успевшую намокнуть от слёз рубашку. Хорошо. Тихо произнёс он, прижав мою ладонь к груди. Переломить ход войны возможно лишь ценой огромных жертв. Стоит ли оно того? А есть ли выбор? Во главе войска сам король Дарин. Эта битва должна стать решающей. Место правителя со своими людьми. Стоит отдать должное, он хороший стратег. Его появление на поле битвы не только прибавило боевого духа солдатам, Но это благотворно сказалось на тактике ведения сражений. Король играючи управляет огромной армией. Министры и советники на его фоне кажутся бесполезными. А я? Я лишь справляюсь со своей задачей. Когда-то хорошо, когда-то не очень. Обрушившиеся власти пришедшая с неответственностью лишь в тягость. Господин Верховный Мак, нам удалось захватить эту женщину. Докладывает мой новоявленный подчинённый. Он один из штабных, но выглядит потрёпанным. Неужели она сумела так его обработать, даже будучи закованной в подавляющие магию кандалы из Арихалка? Платье ведьмы превратилось в грязные лохмотья. Вряд ли ей удалось бы взять живой, не исчерпая на резерв силы. Схватка была тяжёлой. Жаль мне не пришлось принять в ней участие. Хотелось поквитаться за жизни товарищей и железную картечь. Сандри правда знала о моих слабостях и с удовольствием воспользовалась этим знанием. Шрамы от крошечных кусочков чистого железа никогда не исчезнут. Но это даже хорошо. Они будут напоминать мне об излишней самонадеянности и легкомысленности. Не хочу больше допускать ошибок. Ведьма выглядит покорной, но мне ли не знать, как легко она способна обвести вокруг пальца любого. Как тот, кто не может лгать, я почти восхищаюсь этим талантом. Голова опущена плечи поникли. Женщина кажется сломленной, кажется. Спутанные волосы закрывают половину лица. Но сквозь слипшиеся пряди я замечаю её колкий взгляд и застывшую полуулыбку. Даже в таком состоянии она выглядит опасной, как попавший в капкан хищник. Одно неверное движение, и останешься без руки. Значит, ты уже верховный маг, надо же. Совсем недавно был на побегушках у стариков из Верховного совета. И вдруг такое назначение. Неужели никто даже не заподозрил тебя в предательстве, Алиста Тилдис? Колдунья заходится каркающим смехом. Громкие во всех смыслах слова даются ей нелегко. Я настолько потрясён, что не знаю, как реагировать. Несколько штабных, находящихся в палатке, молчат. Но в его взглядах проскальзывает тень сомнения. Уловка. Она хочет заронить в них подозрение, натравить на меня. Замолчи, Кассандра. Говорить будешь, когда начнётся допрос. Осекая я зарвавшуюся ведьму. Как вовремя они все умерли, правда? А всего-то и нужно было в подходящий момент опустить магический барьер, защищавший других чародеев. Все твои соперники погибли, а ты, находившийся на передовой, отделался лишь парой маленьких ранок. Я сказал: "Заткнись". Моя рука замирает едва не коснувшись её щеки. "Спокоен, иначе это будет выглядеть так, словно я хочу заткнуть ей рот, чтобы избавиться от свидетеля". "Что бы ты ни говорила, здесь тебе никто не поверит, отступница. Не растрачивай понапрасну коварство". И начана может подвести так же внезапно, как твоя магия. Мне нужно. Ты уже видел меня голой, и милой. Что ещё эта бедная женщина может тебе дать? Что тебе нужно? Она всхлипывает, пытается давить на жалость. «Соединять правду с ложью и использовать их гремучую смесь в своих целях. Это новый уровень даже для неё. Нельзя поддаваться на провокации. Мне нужно знать о дальнейших планах отступницы ваших союзников, Фейри, стараясь не выдать бушующего внутри гнева, спрашиваю я. Лишившись моего руководства, армия ведьм распадётся. Вы ещё долго будете пытаться отлавливать моих сестёр по одной? Фейри. Вы уже разбили их передовые отряды и даже совершили вылазку в волшебные земли. Разве посмеют они сунуться теперь? Будут зализывать раны. А В действительности тебе нужно знать лишь то, что это твой последний шанс, Алис. Есть только два варианта. Немедленно убей меня или отпусти. Удивительно, откуда столько наглости в той, что потерпела поражение и уже обречена. Я не сделаю ни того, ни другого. Твоей судьбой будет распоряжаться его величество король Дарин. Тут ты ошибаешься. Если кто-то и держит в руках чью-то жизнь, это я. Ты только что упустил свой шанс, милый. Не осуждай меня. Тебе некого винить в своих бедах, кроме самого себя. Стиснув зубы, я даю отмашку штабному. Заприте её в клетку, не снимая кандалов, закуйте в колодки и удвоите охрану. Да и предупредите стражников, чтобы заткнули уши воском. Болтовня этой ведьмы любого с ума сведёт. Отдав указаний я направляюсь к выходу из палатки. Но произнесённое Сандрой имя заставляет остановиться. Майра. Увидев, что ей удалось привлечь моё внимание, колдунья продолжает. Помнишь, что я сказала в нашу последнюю встречу? Тебе следовало послушать сердце, покинуть поле боя и вернуться во дворец. Но теперь всё пропало. Ой-ой-ой. Как жаль королеву. Такая молодая, такая красивая. Она качает головой, изображая сожаление. О чём ты толкуешь? О, Халис, как же легко оказалось отвлечь тебя пустыми разговорами. Пока мы здесь чесали языки, твоя возлюбленная, королева пала жертвой несчастного случая. И как это могло попасть в её покой? Ты всё ещё слушаешь меня, дорогой? В моём перстне, единственном, что осталось от матери, зарождается снежный вихрь. Кассандра играет на чувствах. снова бьёт по больному. В замке Мейриане ничто не может угрожать. Но что если? Я бросаюсь к столу. Книга. Она должна быть где-то здесь. Глаза скользят по корешкам старинных фолиантов. Круг телепортации не начертить по памяти. Мне слишком редко приходилось им пользоваться. За малейшую ошибку придётся заплатить жизнью. Если бы только я послушал отца и выучил всё наизусть. А время истекло. Уже неважно. Взгляд невольно устремляется к Сандре. Она нежно улыбается, чуть наклонив голову и смотрит на меня в ответ. "Нет, это не блеф". Холодею от ужаса. "Уведите её. Или вы не слышали моего приказа?" срываюсь на крик. "Сейчас не до препирательств со штабными. Скорее, скорее". Наконец нахожу нужное построение». Отдёрнув ковёр, стелающий землю, мечом выцарапываю круг с магическими символами. Руки дрожат, и я едва не порчу работу несколькими неаккуратными штрихами. Закрываю глаза. Глубокий вдох. Вспышка света ослепляет даже сквозь смежённые веки. Приходится проморгаться, чтобы вернуть зрение. Я в своей комнате в замке. Едва не выбив выбьет в двери лечок покоем королевы. У входа застыли четверо стражников. Король усилил охрану. Может, ещё не поздно. Внутри я уже знаю ответ. Гвардейцы пытаются остановить меня. В другой ситуации я бы обрадовался их ответственному отношению к делу, но сейчас вырубая всех четверых одним заклинанием, без стука врываюсь в покои королевы. Сорванная с петель створка двери с грохотом падает на пол, но сидящая спиной к не оборачивается на шум. Бледная рука безвольно свисает с подлокотника кресла. На полу валяется надкусанное яблоко. Поздно. Нет смысла звать, но я шепчу её имя: Майриан. Моя королева была доброй, невинной и чистой. Она так любила сказки. И умерла, как героиня одной из них. На подкашивающихся ногах подхожу к креслу. Майра, так прекрасна. Если бы не неестественная бледность, можно подумать, что она спит. Опускаюсь на колени, целую её холодные пальцы. Любимая моя, недостижимая моя. Я с тобой до конца. Рука сама тянется к яблоку. Место укуса уже успело потемнеть. Здесь её губы коснулись румяного бока. Богиня, если ты не ненавидишь меня, позволь быть с ней хотя бы в смерти. Маэра, твой последний поцелуй достался проклятому плоду. Верну его себе хотя бы так. Сладкий сок стекает по пальцам. Боли нет, лишь сердце замедляет ритм. Удар. Ещё удар. И тишина. Даже не успеваю обрадоваться, а пульс уже возвращается в норму. Этот яд не рассчитан на фейре. Ведьма не смилостивилась, не дала уйти следом. Но всё же я уже мёртв. Я умер с последним ударом сердца моей королевы. Что толку от трепыхания в груди, если больше ничего не чувствуешь? Буря в перст не улеглась. Кристалл прозрачен, как осколок стекла. Это было не просто местью. Кассандра отвлекла моё внимание и заставила покинуть лагерь. Могу поспорить, она уже сбежала. Когда придёт время, чёрная королева возьмёт реванш. Когда настанет этот час, я остановлю её. даже если ради этого придётся уничтожить всех, ведь мы да одной